Глава 18. Марина Академия появилась перед нами совершенно неожиданно. Вот только что шли по бесконечной пустынной дороге, и бац уперлись в массивные ворота. Окрашенные красноватыми лучами рассветного солнца, они выглядели жутковатыми и абсолютно неприступными, еще и без всяких надписей, положенных учебным заведением. Словно не Академия за ними была, а тюрьма или еще что похуже. Хотя куда уже хуже. Меня даже морозец пробрал, когда фантазия начала рисовать, что там за воротами может быть. Сразу вспомнились фильмы и книги про мрачные средневековья с их дикими развлечениями, вроде костров из живых ведьм. Бр! Я передернула плечами, отгоняя неприятные сосущие чувства в солнечном сплетении и принялась оглядываться. От ворот вправо и влево, насколько хватало глаз, тянулась еще более высокая стена, сложенная из громадных, грубо отесанных камней. Интересно, что за великаны ее строили, или с помощью магии эти булыжники складывали? Распросить бы обо всем зеленых братцев, вот только они сходу поймут, что я не из этих краев и вообще не из этого мира. А оно мне надо! Парни, конечно, объявили меня своей сестрой, но доверять им я пока не готова. Каин с Авелем вон тоже братьями были. И чем все это закончилось? Нет уж, времени пока с откровениями. Присмотрюсь для начала. Оценю их моральный и нравственный облик, тогда уже решу, могу ли названным братцам доверять». «Пришли!» Между тем пробосил Йокс и принялся снимать меня со своего плеча. Аккуратно поставил на ноги, придержал здоровой ручищей, чтобы не упала, и объявил. «До обеда ворота все равно не откроют, так что нужно найти постоялый двор и поесть». «Поспать бы не мешало», — синхронно зевнули мы со шмоком, и я добавила. «Всю ночь считай на ногах». «Это ты на ногах!» — Юкс иронично вытянул губы трубочкой. «Всю дорогу на мне верхом ехала. Нашла себе, понимаешь, ездовую виверну». — Да лучше бы пешком шла, — возмутилась я. — Думаешь, на твоем каменном плече удобно было? Весь зад теперь в синяках. Завтра ходить не смогу. — Ладно, не ссорьтесь, — примирительно пропел шмок своим нежным голосом. — Ясно ведь, что ты, Марина, сама бы не дошла. А нам, хочешь не хочешь, надо было от пахаря подальше до рассвета уйти. Еще раз половину дня простоять на Маринином Палантине я бы не смог. Тут он прав. Я даже плечами передернула, вспомнив, как мы втроём ютились на куске полотна размером метр на полтора. На жаре, без капли воды и куска хлеба. Как я там не померла, до сих пор не понимаю. «Ну что, Пойдем искать таверну?» переспросил Йокс и принялся оглядываться по сторонам. «Братец, а с чего ты решил, что нам не откроют ворота?» Решила поинтересоваться я. Совсем не хотелось куда-либо тащиться. Желание было только одно — попить, поесть и не вставать с них суток трое-четверо. Поэтому я решительно направилась к воротам, взялась за массивное кольцо и принялась колотить им о толстые доски. Еще и вопить начала глупая. Что-то вроде «Откройте, люди добрые, и дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде». Всегда считала упорство в достижении целей ценным свойством своего характера. Никогда оно меня не подводило. Вот и сейчас не подвело. Не подвело, а подложило свинью. Толстую и вонючую. «Пустите нас! Откройте немедленно!» Я громко стучала кольцом по створке ворот и орала во все пересохшее от жажды горло. «Нет». «Ну с какой стати мы должны тащиться куда-то в трактир или на постоялый двор, когда вот она, Академия?» Так что я включила режим «Не сдаюсь, не отступаю, не трушу» и упорно колотила по воротам. Зелёные братья за моей спиной откровенно нервничали и пытались сбить меня с намеченной цели, уговаривая отстать от Академии. Даже какие-то доводы приводили, но я их слушать не стала. Мне было нужно попасть внутрь, и я собиралась сделать это. В общем, я стучала и орала, орала и стучала. Братья стояли рядом, язычно уговаривали меня прекратить безобразничать. На толстых ветках, растущих вдоль забора деревьев, сочно каркали вороны. И только ворота делали вид, что они немые, глухие, и вообще их здесь нет. Через какое-то время я выдохлась. Рука бойца стучать устала, Голос окончательно сел, и я затихла. Оставила кольцо в покое, но, решив, что последнее слово будет за мной, уперлась руками в деревянную обшивку и с криком «Пропусти!» толкнула ворота. Признаю, зря я это сделала. Тем более в памяти сразу всплыло, как я давлю на звонок соседней квартиры, той, что столько лет стояла пустая. Я звоню, и вдруг в ней обнаружился наглый красавец, Из-за которого начались все мои беды. И так нехорошо стало от этого воспоминания, что я решила ручки свои от ворот отдернуть, решила, да не смогла. Меня потащило вперед, и не успела я ахнуть, как деревянное полотно всосало меня. Реально, даже причмокнуло слегка. Мир темноты, тошноты, неприятного покалывания кожи, и я лечу куда-то вниз. Просто Алиса в стране чудес, провалившаяся в кроличью нору. Несколько секунд полета и с громким шмяк я врезалась попой во что-то противно мягкое и колышущееся, еще и воняющее. Мама родная, что это? Я сидела на куче каких-то полусгнивших продуктов, сваленных возле стены глубокого и широкого колодца. Где-то там наверху светлел квадрат неба, навевая тоску своей ужасающей далёкостью. «Мама, мама, мама! Где я? И как вообще сюда могла попасть?» Кое-как сползла с воняющей кучи отбросов и, напрягая зрение, принялась осматриваться в поисках выхода. Вернее, сначала я попыталась покричать и позвать на помощь, но то ли я совсем голос потеряла, то ли некому было меня слышать, но все усилия пропали даром так что я встала на подрагивающие от страха ноги и пошла обследовать окружающее пространство. Увы, кроме скользких сырых стен и все той же воняющей кучи ничего не обнаружила. Ни дверки, через которые можно выйти, ни лаза, ни какого-либо отверстия. Даже камушка, на который можно присесть, и то не было. Чувствуя нарастающую панику, принялась кружить по небольшому пятачку свободному от расползающегося во все стороны гнилья. Хотелось за счет движения хоть немного успокоиться и заодно согреться. Температура в этом каменном мешке была, наверное, градусов 15, а я одета только в брюки и рубашку. Даже полонтинчик мой остался в руках у шмока. Не знаю, сколько я тупо кружила по пятачку полтора на полтора метра, изводя себя мыслями одна ужасней другой. Но в какой-то момент мое ухо уловило скрежет. Я застыла, прислушиваясь, а звук повторился. еще и еще, словно кто-то орудовал ржавыми ключами в замочной скважине. Примерно минута бьющего по нервам скрежетания, и, о чудо! В совершенно целой на вид стене распахнулась дверь. С радостным визгом я кинулась к ней и застыла, не долетев полшага. «Мамочки!» не знаю, который уже раз за сегодня призвала на помощь свою родительницу и начала пятиться. Вот правда, ничего другого на язык не пришло. Стоило увидеть, как в проем протискивается снежный человек, что ли. Лохматое, словно медведь, двуногое существо пролезло в дверь и радостно оскалилась при виде меня. — О, давно сюда никто не падал! — Проскрипело существо и вроде как заулыбалась оглядела меня с ног до головы и довольно кивнула. «Ну, пошли!» «Куда?» — прохрипела я и начала отступать от протянутой ко мне косматой лапы. Увы, особо далеко уйти было некуда, да и куча зараза такая подложила мне подлянку в виде склизкого куска, попавшего под ногу. В общем, ботинок мой поехал в сторону, и я бы снова оказалась на вонючей куче, если бы двуногий медведь не поймал меня за шкирку и не поставил на ноги. Нече тут валяться. Пошли давай, пока совсем не провоняло. Дёрнул меня в сторону двери. А то как, господам, судьям такой вонючки приговор выносить? Каким судьям? За что приговор? Ахнула я. Попыталась вырваться из держащей меня волосатые лапы, за что получила кулаком по голове. Несколько секунд смотрела на хработ звездочек перед глазами, и потеряла сознание.